Глава 9. Поломки дитя-приливов. Ветры обошлись с ними дружелюбно, если не сказать с пониманием. Дитя-приливов танцевал на море, где почти не было волнения, а клюва-змеи плыли перед ними. Мяс Джил Брин расхаживала по крестцу костяного корабля, она дважды посылала Джорана с частью команды в трюм, чтобы заново разложить припасы в надежде изменить баланс черного корабля и выжать из него как можно больше. Они потели, ругались, перетаскивали ящики по темному трюму, однако это не помогало увеличить скорость. Корабль набрал ту, которая его устраивала, и дети палубы, пусть и знающие свое дело, работали недостаточно эффективно, чтобы хотя бы немного ускорить его движение, полностью используя ветер. Поэтому Миаса расхаживала взад и вперед, А Джоран чувствовал, что каким-то образом ее разочаровывает, и кипел от собственного гнева. На Миас, за то, что она пробуждала в нем такие чувства, и на себя, из-за того, что ему не все равно. Когда пламенеющий глаз Скирид взобрался на высшую точку, прогнав остатки туч и превратив море в сотни тысяч осколков зеркала, настолько ярких, что на него было больно смотреть, Раздался крик с верхней части одного из главных позвонков. «Острова походу. Половина команды устремилась к борту. Джоран почувствовал, как корабль накренился и тут же жаркий воздух прорезал голос Миас. «Возвращайтесь к работе, вы скоро увидите острова! Вас не касается то, что видят наблюдатели!» мясо отошла от кормы и встала на поручни, держась одной рукой за веревку. Другой приложив к глазам подзорную трубу. Ее длинные седые волосы с красно-синими прядями подхватил ветер, а женщинам и мужчинам ничего не оставалось, как вернуться к работе, словно провинившимся детям. Гара Колферис! Мы пройдем мимо нее в канал!» — крикнула Миас, чтобы стоявшая за рулевым веслом Барли ее услышала. «Отсюда не более восьми поворотов песочных часов до Корфенхьюма!» Она оглянулась. «Хранитель палубы, открой арсенал и раздай курновые пики каждой женщине и каждому мужчине. И анхер всем. Расчеты дуголуков должны быть готовы. Моя команда, моя команда!» — закричала она с горящими глазами. «Приготовьтесь, сегодня нам предстоит сражение!» И она взметнула в воздух руку с подзорной трубой. В ответ команда одобрительно взревела, и Джоран удивился. «Если ты ненавидишь сражения, Миас, почему выглядишь такой счастливой, когда думаешь о них?» Барли налегла на рулевое весло. Джоран почувствовал, как корабль изменил курс, и у него появилось некоторое представление, каким мог стать дитя приливов, если бы его команда работала безупречно. Корабль легко парит над волнами, танцует над морем и вокруг врагов. Но до этого было еще далеко — Возможно, дитя приливов никогда не суждено превратиться в такой корабль, да и как это могло произойти? Клюв корабля теперь был направлен на гору Колферис, вздымавшуюся над морем. На ее сером хребте ярким пятном выделялась зеленая растительность. Вокруг летали стаи скииров, что-то жалобно кричавших ветру. Отец говорил ему, что это духи моряков, брошенных на островах и умерших от голода на голых скалах, вроде горы Колферис. Мимо Колферис шла цепочка островов, постепенно увеличивавшихся в размерах, покрытых знакомыми всем розовыми, голубыми и пурпурными цветами Джона и Ивариска, выраставшими из моря точно сломанные зубы в челюсти». Над островом, к которому они направлялись, кружили стаи птиц, указывая, что там можно раздобыть пищу. «Быть может», — подумал Джоран, — «там ее даже больше, чем обычно, и если мы опоздали, то на острове полно мертвецов». Какая-то часть Джорана, совсем небольшая, та, которую он не любил, но не мог отрицать ее существование, надеялась, что они опоздали. Мысль о тех, кто хочет его убить, и о том, что ему придется убивать в ответ, наполняла его таким страхом, какого он прежде не знал. Но другая часть, воспитанная на рассказах и историях отца, надеялась, что они успеют вовремя, представляла, как он станет героем, летящим на черном корабле, чтобы спасти детей корфинг Юма. Об этом поют женщины и мужчины. На корабле, вне всякого сомнения, царило приподнятое настроение — И дело было не только в выставленной на палубе бочки Анхира, которой все по очереди протягивали чашки. Как ни странно, Джоран не испытывал желания выпить. Когда арсенал был открыт и все получили оружие, команда еще больше обрадовалась. Как если бы Курновы, Щиты, Копья и Багры давали не только способность отнимать чужие жизни, но и наделяли их обладателей достоинством, чего Джоран совсем не понимал. Для него клинок являлся лишь инструментом, а мысль о том, чтобы кого-то рубить на куски, заставляла вспоминать о сильном теле отца, разорванном корпусом костяного корабля. Однако команда относилась к таким вещам иначе. Тут и там возникали споры из-за любимого оружия. Женщины и мужчины наносили пробные удары, взвешивали в руках Курнова, менялись ими. А в нескольких случаях дело едва не дошло до схватки из-за каких-то клинков, которые имели славную историю, — так понял Джоран. Он подумал о том, чтобы вытащить из ножен свое оружие и проверить, нет ли у него каких-то особых свойств, но не стал так поступать, решив, что для хранителя палубы недостойно расхаживать по палубе и размахивать курновом. Хотя отец научил его не только обычным приёмам боя, известным всем, Джоран не слишком разбирался в оружии и сомневался, что способен отличить хорошее от плохого. Более того, он опасался слишком много узнать о своем мече, который получил, когда в первый раз взошел на борт корабля. «Для супруга корабля», — сказали ему тогда, а он по глупости и наивности решил, что ему оказали честь. Теперь он в этом сомневался. «Подготовьте Луки к стрельбе!» — крикнула Миас. И Джоран смотрел, как Фарис и Хилан, каждый вместе с тремя другими детьми палубы, а также Квел и Канвей со своими расчетами, начали отвязывать луки, закрепленные веревками, чтобы они не пострадали в плохую погоду. Подготовка к стрельбе больших дуголуков еще больше возбудила команду дитя-приливов. И когда Квел открыла коробку у основания своего лука, где, чтобы она не намокала, хранилась свернутая тетива, Джоран ожидал услышать крики радости. Однако тут же прозвучал гневный голос супруги корабля. «Остановись, женщина! Мы натягиваем тетиву только в тот момент, когда сражение неизбежно!» Джорану стало интересно. Заметила ли Лемиас злобный взгляд, который бросила на нее квел, ведь супруга корабля сделала замечание в присутствии ее расчета. В нем Джоран прочитал обещание мести в будущем. Однако Миас повернулась к Вэлл спиной и стала смотреть вперед. Теперь Джоран уже мог различить Корфинхюм, последний и самый большой остров в цепочке, рядом с которым располагалась огромная груда камней. Дальше остров уходил от них, подобно женщине, которая улеглась спать на холоде, но в отличие от изгибов тела женщины, Остров представлял собой длинный прямой конус, заросший Джоном и Ивариском, спускавшимися к морю. По мере того, как дитя приливов приближался к острову, Джорану стал оказаться, будто он слышит крики птиц у себя над головой. И только после того, как они оказались ближе, и он сумел различить точки флюклодок, гребущих к берегу, понял, что кричат люди, а не птицы. Меж тем мясо наклонилась вперед, словно пыталась помочь кораблю лететь быстрее. «Подготовить луки!» — сказала она, не обращая внимания на суету на палубе. Ее взгляд был полностью сосредоточен на том, что происходило впереди. «Смочите руки краской и обрызгайте хребты для старухи!» Когда они обогнули мыс, лодки мародеров стало видно лучше. Ветер слегка ослабел. Земля находилась с подветренной стороны. «Разверните верхние крылья!» — крикнула Миас. «Нам нужен весь ветер, который мы сможем поймать, но я не хочу, чтобы нас выбросило на берег!» Мародёров оказалось больше, чем предполагал Джоран. Он насчитал около тридцати флюк-лодок, по большей части маленьких, но видел и не менее четырех лодок с двойными парусами, раскрашенными в яркие цвета, с силуэтами жуткого черепа морской старухи. Женщины и мужчины, управлявшие ими, разделились и разрисовали свои тела в красные и белые цвета, чтобы походить на мясо с жиром, словно с них содрали кожу. «Клянусь дыханием, старухи!» — крикнула Миас, «Я сказала натянуть тетиву!» Джоран повернулся. Фарис и Хилан уже пропустили тетиву между концами луков и пусковым механизмом, но работа шла медленно. А Квелл умудрилась безнадежно запутать тетиву в пусковом механизме и теперь кричала на одну из женщин своего расчета. Последний расчет лучников под руководством Канвея тупо смотрел на Титиву, словно они видели ее в первый раз. Вполне возможно, что так и было. «Да спасет нас дева!» Мяс подбежала к луку Квел и покачала головой. «Зафиксируй лук и присоединяйся к тем, кому предстоит сражаться!» Квел бросила на нее полные ненависти взгляд, и ее расчет принялся закреплять лук. Миас больше не обращая на них внимания, бросилась к следующему луку, взяла тетиву и уверенным, натренированным движением за несколько мгновений ее натянула. Потом она проверила, как идут дела у Фарис и Хилана, которые закончили натягивать тетиву на своих луках, и посмотрела вперед. Хранитель палубы, крикнула она, ты так и будешь стоять как болван! «Займись крыльями, или мы врежемся в землю!» Джоран вздрогнул. Мяс была права. Он увлекся наблюдением за луками, был потрясен огромным числом вражеских лодок и не обратил внимания на то, что дитя приливов расправил слишком много крыльев. «Спустить передние и главные крылья!» — крикнул Джоран. «Оставить только верхние! Сворачивай к морю, Барли!» Мяс быстро прошла мимо него. «Отставить последний приказ рулевой!» сказала Миас сворачивая к земле, чтобы мы могли нацелить луки. — Но супруга корабля! — начал Джоран. — Никаких но хранитель палубы! — прорычала Миас Что с тобой не так? Мы сворачиваем к берегу, наш корабль здесь для того, чтобы сражаться! Три оставшихся расчета принялись быстро крутить лебедки, натягивавшие тетиву. Между тем многие маленькие лодки обратились в бегство. Появление корабля флота оказалось достаточно, чтобы их напугать. Но четыре самых крупных успели подойти близко к берегу и не собирались менять своих намерений. Дитя приливов начал маневр, и Джоран открыл рот. Он знал эту гавань, бывал здесь с отцом. С одной стороны находился риф, и если корабль не свернет в сторону моря до того, как они смогут открыть огонь из луков, у них просто не останется места для маневра. Джоран поискал взглядом курсера, собираясь спросить, что он думает, но тот находился внизу, он был слишком важен, чтобы им рисковать. Джоран повернулся к Миас, чтобы ее предупредить, но слова умерли у него на губах. Она ведь Миас Джилбрин, и кто он такой, чтобы с ней спорить? А вдруг она знает то, что ему неизвестно? Каким глупцом он будет тогда выглядеть? — Вращайте! — закричала Миас. «Вращайте луки, клянусь волей матери!» Мимо Джона пробежала женщина с тремя длинными болтами, сделанными из высушенных стеблей вариска и связанными вместе. Наконечником служил заостренный камень и выдала по стреле каждому из заряжавших луки. Джоран услышал, как щелкнула тетива, заходя за спусковой крючок механизма. Снаряды встали на свои места. Каждый расчет установил огромный костяной дуголук на смазанный шаровой шарнир, который позволял его поворачивать. «Легкие цели!» — закричала Миас. «Смотрите на флюк лодки. Они движутся очень медленно, ведь до берега совсем близко. Поспешите, пока они не опустили весла, и стреляйте по готовности!» Ее голос наполняло предвкушение триумфа. Но вышло иначе. Три лука выстрелили одновременно. Первый, — им управляла и издал низкое гудение, но тетива неправильно захватила болт, и он ушел вверх, а расчет в панике бросился в разные стороны, чтобы спрятаться от снаряда, врезавшегося в борт корабля и сломавшего поручень, а потом упавшего в воду. У второго и третьего луков получилось немного удачнее. Во всяком случае, им удалось сделать нормальный выстрел. Один болт перелетел в люк лодки и вонзился в песок. Другой также не слишком потревожил мишени. Миас бросила на расчеты такой взгляд, что если бы выражение лица могло потопить корабль, дитя приливов тут же оказался бы в объятиях старухи. Однако ничего похожего не случилось, хотя Джоран до какой-то степени хотел, чтобы все закончилось именно так. «Ради Сисик, старухи!» – прошипела Миас, решительно направляясь вперед. «Чем твои люди занимались до того, как я взошла на борт?» «Вращайте лебедки, закричала она. «Готовьте луки, да заберет вас всех старуха! Принесите еще болты! Быстрее!» Расчеты повиновались, остальная часть команды застыла на месте, не зная, что делать дальше. Хотя часть из них, хвала Деве, выглядела пристыженными, в том числе и сам Джоран. Большие флюк-лодки опустили вёсла и начали поворачиваться клювами к дитя приливов, чтобы не стать легкой целью. Их супруги корабля знали, что одного попадания из дуголука будет достаточно, чтобы все погибли. «Вращайте быстрее, да заберет вас старуха!» — кричала Миас. И тут раздался отчаянный крик. Тетива лука под командой Хилана не выдержала, лопнула, вылетела назад и рассекла Хилона практически надвое. Миас, не обращая внимания на изуродованное тело, бросилась к следующему луку, заряжающий которого уронил болт. В ужасе посмотрел на погибшего товарища и отскочил подальше от дуголука. Фарис, маленькая Фарис с изуродованным лицом, испачканная брызгами крови своего товарища, шагнула вперед, подняла болт и с кряхтением, напрягая все силы, поставила его на место. Мяс посмотрела вдоль лука в сторону вражеских лодок. «Подожди, подожди», — сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то другому, — а потом нажала на крючок спускового механизма. Болт устремился вперед над поверхностью моря, ударил в клюв флюк лодки, разорвал корпус, и через мгновение все, кто на ней находился, оказались в воде. Команда дитя приливов взревела, а Мяс уже бежала к луку Хилона, чтобы натянуть новую тетиву. Она прокричала, чтобы лук развернули и оттащили в сторону тела, Схватила фарис подвела ее к месту наводчика, сама зарядила лук и встала за спиной у девушки. «Смотри», — сказала Миас, — «смотри внимательно. Видишь, лодка сейчас на мушке». Она говорила совершенно спокойно, словно дитя приливов летел по морю в отличную погоду, а потом выкрикнула «Пуск!». Новый болт помчался к цели, ударил во вторую флюк лодку и вновь команда радостно взревела. «Видишь, что нужно делать?» — сказала она. «А теперь доведем?» Джораны, и все члены команды, в том числе Миас, повалились на палубу. Корабль издал жуткий звук. Вопль, стон и треск корабельных костей, словно они подверглись колоссальному давлению. Затем снова что-то затрещало, и словно в замедленном движении главный позвонок корабля прокинулся, увлекая за собой крылья и такелаж. но его остановили запутавшиеся веревки, и он остался висеть под необычным углом по отношению к палубе. Мир Джорана плыл и кренился, расцвеченный диковинными красками. Он попытался встать и не смог. Думал о том, что необходимо подняться, но мысль осталась в его сознании, так и не добравшись до ног и рук. Затем кто-то огромный, кого он с трудом смог разглядеть, поставил его на ноги. «Барли?» «Обнажи свой меч, хранитель палубы!» Услышал он голос. И Джоран побрел вперед, спотыкаясь о спутанный такелаж и веревки, но постепенно мир вокруг начал обретать очертания. Он вдруг почувствовал, что у него мокрое лицо, провел по нему рукой и облизнул палец. Кровь. Неужели он пробил голову? Момент страха. Насколько все серьезно. Череп отца лопнул, как переспелый фрукт. Джоран продолжал идти дальше. Перед ним неподвижно лежала женщина, мертвая. Еще дальше скулил от боли мужчина. У него была сломана нога. Из красной плоти торчали обломки серой кости, точно вывернутые наизнанку волосы мясо. Но его вел голос, требовавший подчинения, ее голос. Хранитель палубы ко мне, вы все ко мне. Корабль, как сильно он поврежден, имеет ли это хоть какое-то значение в данный момент? Нет. В голове у Джорана понемногу прояснялось. Корабль получил сильный удар. Он напоролся на риф, как Джоран и думал. Что станут делать мародеры? Побегут? Нет. Они атакуют. Конечно, несколько детей, которых можно продать обитателям суровых островов, ничто по сравнению с прибылью, которую они получат, захватив костяной корабль, пусть даже черный и разбитый. Теперь, когда Аракисианы давно исчезли, костяные корабли превратились в истощающийся ресурс, и чем меньше их становилось, тем ценнее были любые их части. О да, несомненно, можно построить корабль из Джона и Вариска, но они получались хрупкими и не слишком надежными по сравнению с костью Кейшана. Не годились для войны и сражений, и могучее море легко разбивало их арифы на мелководье. Все знали, что старуха предпочитает корабли из костей, рожденных в ее темных водах. Джоран добрался до борта, чувствуя, как палуба косо уходит из-под ног. Мяск кричала. Как и он, она была в крови и неловко придерживала левую руку, словно та пострадала. Море у нее за спиной казалось живым. Две самые крупные флюк-лодки изо всех сил гребли к дитя приливов, Подбирая из кипящей пены и покрасневшей от крови воды тех, кто еще был жив, несчастных атаковали голодные длинноцепы, пожирая их живьем. Маленькие лодки, обратившиеся в бегство, теперь повернули и также устремились к дитя приливов. — Все, — продолжала Миас, поднимайте оружие и приготовьтесь отбить атаку врага. Будь Джоран быстрее и смелее, быть может, он выбрал бы именно этот момент, чтобы бросить ей вызов. Попытался бы ее перекричать. Мародеры с радостью приняли бы костяной корабль в подарок без боя, а самого Джорана охотно взяли бы к себе, но в глубине его сознания звучал голос отца и сотни рассказов о славном флоте, и он не мог пойти на предательство. Предать Миас — да, но отца — никогда. «Неужели вы не слышали супругу корабля?» — выкрикнула Барли у него за спиной. «Она сказала, что мы должны приготовиться защитить корабль от мародеров!» Последовала пауза, как если бы дитя приливов, балансировавший на рифах и готовый в любой момент перевернуться, остался брошенным под ярким сиянием глаза Скирит или уже погружался в темноту. Затем Мяс вскочила на корабельные поручни — Мимо пролетали стрелы, выпущенные с приближавшихся флюк лодок, но она вела себя так, словно их не существовало. «Ну?» — закричала она. «Вы флот или пена?» Она подняла меч. «Потому что я флот!» Дитя Приливов накренился, и тут раздался одинокий голос. Джоран не знал, кому он принадлежал, но его было хорошо слышно. «Да, мы флот!» И в этом мгновение решение было принято. Все вокруг Джорана подняли оружие, и он посмотрел на приближавшиеся лодки и обнаженных по пояс врагов, которые размахивали копьями и луками. «Ты ранена?» — сказал Джоран Миас. Она посмотрела на него так, словно он сказал какую-то глупость, и с гримасой попыталась поднять левую руку. «Да», — она подошла к обломанному хребту, — «вывих, ничего больше». С этими словами она ударила спиной в сильно наклоненный хребет корабля, и ее плечевой сустав встал на место. И хотя мяс не закричала, колени у нее едва не подломились от боли. Команда смотрела на свою супругу корабля, словно ее действия придавали им силы. «Теперь уже лучше», — добавила она. «Нужно кое-что побольше, чем немного боли, чтобы остановить дитя палубы, верно?» Она произнесла эти слова, обращаясь к ближайшей к ней женщине, и та ухмыльнулась в ответ, показав зубы, почерневшие от жвачки харси. «Спустите крылья! Мы их поставим так, чтобы они послужили нам щитом от стрел! Одно на перила, другое на хребет! За дело!» Женщина кивнула и бросилась выполнять приказ. Остальные принялись расчищать палубу. Топоры рубили такелаж, чтобы опустить главное крыло и быстро поставить его перед крестцом. Лодки подплывали все ближе. Второе крыло поставили у на борту. Лодки подплывали все ближе. И стрелы начали ударять в борта дитя приливов. Джоран смотрел на женщин и мужчин на флюк-лодках, думая о том, что их невероятно много. Две самые большие были забиты мародерами, жаждущими крови, Их тела покраснели от краски. В грибных лодках он насчитал восемь. Находилось не менее шести мародеров в каждой. И Джоран почувствовал, что его завораживает неизбежность приближавшейся смерти. Мяз заставило его опуститься на палубу, когда на дитя приливов обрушились стрелы. «У нас есть луки на борту, хранитель палубы?» спросила она. Он не знал и ответил ей пустым взглядом. «Не имеет значения. Я пошлю людей, чтобы они закрыли амбразуры на нижней палубе, и тогда никто не сможет проникнуть через них на корабль. Еще далеко не все потеряно, Твайнер. Мяс улыбалась и тяжело дышала. Джоран не мог понять, почему она улыбается, когда они так близки к смерти, и все пошло наихудшим образом. «На лодках нет детей, мы прибыли вовремя». «Или они были на тех, которые мы потопили», — возразил Джоран. Когда мы сюда пришли, они направлялись к берегу. Нам удалось им помешать, и теперь мы должны раздавить их, а наш корабль. И неважно, что он поврежден. «Их слишком много», — снова возразил он. «Но они всего лишь сброд, хранитель палубы, а мы флот». Она повернулась к мужчине, который присел на корточке рядом. Его лицо покрывали шрамы, и у него не хватало нескольких зубов. «Ты слышал, кто мы такие?» Флот. ответил он, но Миас показалось, что его ответ прозвучал слишком тихо. «Тогда покажи, что в тебе еще осталась гордость! Прокричи это!» Она стояла, не обращая внимания на летящие стрелы. Свет отражался от перьев в ее волосах и рыбной коже туники. «Они сброд, ничто! Мы флот! Мы сто островов, и они ничего не смогут против нас!» Джоран видел, какими взглядами обменивались матросы. Несмелые улыбки появились на загорелых, покрытых шрамами лицах, и ее слова стали повторять громче и громче, пока дождь стрел не стих. Он подумал, что Миас безумно, но ни одна из стрел ее не задела. Она наклонилась вперед так, что почти коснулась губами его уха. «Мы начнем схватку здесь, когда они станут перелезать через поручни, когда их наберется слишком много, отведем команду на крестец». Вокруг них кричали «Мы флот! Мы сто островов!» Неужели все они безумны, или сражение всегда так влияет на женщин и мужчин? Мяс выпрямилась и подняла меч. Стрелы падали вокруг нее, отскакивали от палубы, вонзались в поручни, но не причиняли ей вреда. «Идите ко мне!» — крикнула она, обращаясь к приближавшимся лодкам. «Придите и найдите свою смерть от рук удачливой Миас и ее команды!» Джоран услышал, как флюк-лодка ударилась о борт дитя приливов. Его отца раздавило между кораблем и лодкой. И тут раздался громкий рев. На поручни появилась рука. Миас сделала выпад, мародер закричал. Когда она подняла меч, с клинка капала кровь. Другие мародеры устремились на корабль. В просветах между потрёпанным черным крылом и изукрашенными вертикальными стойками поручней появились лица. Некоторые были окровавлены после столкновений с усеянным шипами корпусом дитя приливов. Джоран обнаружил, что стоит рядом с перилами, но не помнил, как здесь оказался. Он повернулся. Старая Брайрет вложила в его руку копье. Копье лучше подходит для такой работы, хранпал. Сказала она. Между стойками появилось лицо. Руки искали опоры на поручнях, оставляя на них темные влажные следы крови. Дитя приливов уже взял с врага свою первую плату. Джоран направил острие копья в лицо мужчины. Почувствовал, как оно рванулось вперед, рассекло плоть и нашло кость. Мужчина, прижимая руки к зияющей ране, с криком упал назад. Вот как оно будет. Крик, выпад копья. Вопль смятение. Если между поручнями появлялось лицо, он делал выпад, но также наносил удары по рукам и туловищу. Потом попытался бить в ноги и с удивлением обнаружил, как это просто. Джоран стоял на сланце дитя приливов, что давало ему преимущество над мародерами, пытавшимися взобраться на палубу. И он даже начал верить, что все закончится именно здесь и закончится быстро. С нижней палубы раздался крик. Он повернулся. Группа мародеров сумела подняться на палубу возле клюва корабля и теперь атаковала оборонявшихся с тыла. Мясо отступила от поручни и схватила один из висевших на синей тунике маленьких арбалетов и хладнокровно направила болт на нижнюю часть палубы. Она отбросила арбалет в сторону еще до того, как болт вошел в шею женщины, а в руке супруги корабля появился другой арбалет. Смотрите на клюв! — крикнула она. Лучше тренированные дети палубы отреагировали бы быстрее и бросились бы в контратаку, но эта команда не прошла необходимой подготовки. Они полностью отдались отчаянному сражению. Еще один болт просвистел над палубой, но новые мародеры уже залезли на нос корабля и триумфально вопили. — Твайнер! — закричал Миас, Отводи людей к хребту, давай, немедли! Джоран схватил старую Брайретт. «Отступаем!» — выкрикнул он ей в лицо. Женщина ухмылялась, она была вся в крови, в глазах горела радость. Объятая яростью, она выглядела заметно моложе. «Назад!» — кричал Джоран. «Назад!» Услышав Джорана, старая Брайретт метнула свое копье в мародеров. «Сейчас тебе потребуется твой Курнов, хранпал. сказала она, схватила Фарис и оттащила ее от поручней. Джоран метнул копье и попал мужчине в живот. Услышавшие приказ об отступлении враги бросились вперед, злобные и сильные, как вода в быстрине, сметающая все на своем пути. Команда дитя приливов отходила назад по всей палубе. Теперь все больше врагов перебирались через поручни, присоединяясь к схватке, подобно кипящей в воде, выплескивающиеся из стоящей на большом огне кастрюли. Впрочем, не все дети палубы побежали. Некоторых настолько захватило сражение и жажда убийства, что они слышали лишь рёв собственной крови, и мародеры их убивали. Другие спотыкались о спутанные верёвки и такелаж, поскальзывались на пролитой крови или просто оказывались недостаточно быстрыми, и их накрывала яростная толпа женщин и мужчин, мчавшихся по палубе. Кровь лилась на сланец, стекала в море, и длинноцепы отчаянно метались вокруг корабля в ожидании добычи. Джоран бежал, чувствуя вину за то, что испытывал благодарность к тем, кто промедлил и своей смертью дал возможность другим спастись. Мясо стояло на крестце, рядом заняла позицию Барли. Они соорудили импровизированную баррикаду из обломков рангоута и ткани крыльев, И Джоран сообразил, что пока он удерживал врага у поручней и думал только о том, чтобы уцелеть, Миас отправила Барли строить баррикаду. Барли подняла большой обломок рангоута, чтобы уцелевшие дети палубы смогли забежать внутрь. Джоран нырнул вперед, ткань крыла скользнула по его спине, и как только оставшаяся часть команды оказалась в укрытии, Барли бросила кусок рангоута. По крестцу были разбросаны луки, И Джорану стало стыдно, когда он на них посмотрел. Они находились в отвратительном состоянии, а он даже не знал, что они есть на борту. «Если ты умеешь стрелять из лука!» — крикнула Миас. «Встань за позвонком!» Она указала себе за спину. «И постарайся вывести из строя их лучников!» Она махнула в сторону мародеров, которые карабкались по переднему позвонку, и в следующее мгновение вверх полезли члены ее команды с луками в зубах и стрелами в руках. Миас протянула Джорану, сделанную из рыбьей кожи, флягу с водой. Еще одна вещь, о которой он не подумал. Открытая бочка с водой стояла в нижней части позвоночного столба. «Выпей воду прямо сейчас», — сказала Миас. «Даже если ты не чувствуешь жажды». Он начал пить и сразу понял, как сильно его тело нуждалось в жидкости. В результате Джора насушил всю флягу, словно это был лучший анхир из всех, что ему доводилось пробовать в жизни. «Передай воду остальным!» — приказала Миас. Джора накунул флягу в бочку и вложил ее в руку старой Брайред, но та сразу передала воду Фарис, а сама побежала за водой себе, пока мародеры добивали тех, кто не сумел добраться до баррикады. Они идут. Крикнула Миас. Это было беспощадное сражение под жарким глазом Скирит. Курнов предназначался для того, чтобы рубить врага. Его утяжеленные концы помогали лезвиям легче входить в плоть. Владение им не требовало особого мастерства, но очень скоро мышцы руки Джорена начали болеть. Вокруг умирали дети-палубы. Рядом с ними расставались с жизнью мародеры, и он понятия не имел, кто побеждает. лишь чувствовал, как горят руки и легкие. ему приходилось бороться с паникой, и его переполняло отчаянное желание уцелеть. Миас билась с почти нескрываемой яростью. Сила Барли помогала ей отнимать одну жизнь за другой, чуть в стороне сражалась Квел, и каждое ее движение было точным и смертоносным. Воспоминания о дисциплине флота вернулись в ряды тех, кто окружал Миас, и дети палубы сдерживали натиск врага. Сама она стояла в центре, не слишком высокая, но бесстрашная, а ее голос был подобен зову трубы. Прямой меч мяс превратился в серебряную линию, взлетавшую и падавшую, разившую неприятеля, и во все стороны летели брызги крови. Руки Джорана горели, дыхание с хрипом вырывалось из легких, и он начал чувствовать боль от многочисленных царапин и синяков. Когда он решил, что больше не может продолжать схватку, Миас закричала «Последнее усилие!». И он с изумлением обнаружил, что у него еще остались силы. Не слишком много, но достаточно. Достаточно, чтобы убивать и бросать вызов врагу. И в тот момент, когда ему уже казалось, что он больше не может двигаться, что-то изменилось. Мародеры начали отступать, побежали к бортам так быстро, словно за ними пришла сама морская старуха. Джоран повернулся к старой брайрет но та лежала на палубе, а ее окровавленная голова покоилась на коленях Фарис. Пустые глаза старой женщины смотрели в небо. Череп был пробит страшным ударом. «Она получила эту рану в первой же атаке, Хронпал», — тихо сказала Фарис. Брайрет присматривала за мной. Она и Хилан. Кто теперь будет это делать? Кто позаботится о бедной Фарис?» Джоран знал ответ на ее вопрос, но сейчас у него просто не осталось сил для разговоров. Поэтому он лишь смотрел на изуродованное лицо девушки, которая плакала, обнимая бездыханное тело преступницы.